Если быка неожиданно взять за рога, он может так испугаться, что потом всю жизнь не будет давать молока. маризанские мужики простые. В топ-модели не кончали. Ну как? Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Серегой назвал.